Глава 23. Об изумительных вещах, о которых превзошедший себя Дон Кихот рассказал, будто он их видел в глубокой пещере Монтисинос, но невероятность и необъятность которых дает повод считать это приключение апокрифическим. Было около четырех часов пополудни, когда солнце, прикрытое облаками, С умоленным светом и слабыми лучами позволила Дон не томясь зноем, рассказать следующим образом. На двенадцатый или четырнадцатый сожжении глубины этого подземелья по правую руку есть выем и достаточное место для того, чтобы там вместилась большая повозка, запряженная мулами. Слабый луч светит туда издали из нескольких трещин или дыр, выходящих на поверхность земли. Этот выем или местечко я увидел в то время, когда я уже устал, и мне надоело, вися на веревке, привязанном к ней, спускаться вниз в это темное пространство, не имея верной и определенной дороги перед собой, и потому я решил войти в это углубление и там немного отдохнуть. Я закричал вам, прося не спускать больше веревки, но, должно быть, вы меня не слышали. Тогда я собрал всю веревку, которую вы продолжали спускать, и, сложив ее в винтообразную кучу, сел на нее задумчивый, размышляя, что мне делать, чтобы достигнуть до дна, не имея уже ни малейшей поддержки. Среди этих размышлений и этого смущения вдруг... Помимо моей воли на меня напал глубокий сон. И когда я менее всего этого ждал, не знаю, как и почему, я проснулся и очутился среди самого прекрасного, приятного и очаровательного луга, какой может создать природа или могла бы вообразить себе наиболее яркая человеческая фантазия. Я раскрыл глаза, протер их и увидел, что не сплю, а в самом деле бодрствую. Тем не менее, я ощупывал себе голову и грудь, чтобы убедиться, я ли это сам, который нахожусь здесь, или же какой-нибудь суетный подложный призрак. Но осязание чувства и связные размышления, которые я делал про себя, все это подтверждало, что я был там такой же, какой я теперь перед вами. Вдруг глазам моим, представился королевский великолепный дворец или Алькасар, укрепленный замок, стены которого казались сделанными из прозрачного, чистого хрусталя. И когда раскрылись две большие створчатые половинки его дверей, я увидел, что из них выходит и направляется ко мне почтенный старец, одетый, в фиолетовый цвет мантию из байки, которую он волочил за собой по земле. Грудь и плечи его были покрыты широкой повязкой из зеленого атласа, какие носят члены университетов. На голове у него была черная миланская шапочка, и белоснежная борода спускалась ему на грудь. Он не имел при себе никакого оружия, а только держал в руках четкие, шарики которых были больше грецких орехов, а каждый десятый шарик величиной страусовое яйцо. Осанка, походка, важный и почтенный вид старика — все это, порознь вместе взятое, удивило и изумило меня. Он подошел ко мне, и первое, что сделал, было крепко, «Поцеловать меня!» И тотчас же он сказал. «Долгие века уже, доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, мы, пребывающие в этом очарованном уединении, надеялись видеть тебя здесь, чтобы ты мог поведать миру, что заключает и таит в себе эта глубокая пещера, называемая пещерой Монтесинос» в которую ты спустился, подвиг, предназначавшийся лишь твоему непобедимому мужеству и твоей изумительной доблести. Идем со мной, светлейший сеньор. Я хочу показать тебе чудеса, что хранит в себе прозрачный этот дворец, которого я и есть алкаит, и бессменный главный страж, потому что я сам Мантисинус, именем которого названа пещера». Не успел он мне сказать, что он Монтесинос, как я спросил его, правда ли то, что рассказывает там на земле, будто он вырезал маленьким кинжалом сердце из груди своего большого друга Дурандарты и отнес это сердце сеньоре Белерме, как о том просил его Дуранданте перед смертью. Он ответил мне что все это верно, за исключением кинжала, потому что это был не кинжал и не маленький, а ручной стилет острее шила. «Должно быть», — сказал Санчо, — «стилет этот был от Рамона де Асес, что в Севилье?» «Не знаю», — продолжал Дон Кихот, — «но...» Навряд ли он мог быть от этого оружейника, потому что Рамон де Асесс жил чуть ли не вчера. А событие в Рансевале, где случилось это несчастье, произошло много лет тому назад. Впрочем, эта справка не имеет никакой важности. Она не изменяет и не нарушает истины и хода истории. «Совершенно верно», — сказал двоюродный брат. Продолжайте ваш рассказ, милость ваша, Дон Кихот. Я слушаю вас с величайшим удовольствием в мире. Не с меньшим удовольствием рассказываю и я, ответил Дон Кихот. Итак, говорю, что почтенный Монтесинус повел меня в хрустальный дворец где в зале нижнего этажа, да нельзя прохладной, всей алебастровой, стояла мраморная гробница необычайно искусной работы. Поверх гробницы лежал рыцарь, распростертый, во весь рост, не из бронзы, мрамора или яшмы, как это обыкновенно бывает, на других гробницах, а из настоящей плоти и костей». Правая его рука, которая, как мне показалось, несколько покрыта волосами, и мускулистая — признак того, что хозяин ее обладает большой силой, лежала у него на области сердца. И прежде чем я обратился с вопросом к Мантисинусу, он, заметив удивление мое при виде человека, лежащего на гробнице, сказал «Это мой друг Дурандарте». «Цветы зеркала влюбленных и доблестных рыцарей своего времени. Его держит здесь заколдованным, как и меня, и многих рыцарей, сеньор Мерлин, этот французский волшебник, про которого говорят, что он был сыном дьявола, но я думаю, что он и мне был, а, как принято говорить, знал немного больше, чем дьявол». «Как и почему?» Он нас очаровал, никому не известно, И он откроет это, когда настанет тому время. А настанет оно, как мне кажется, уже скоро. Изумлен я вот чем. Я также верно знаю, как и то, что теперь день, что Дурандарте умер у меня на руках. И когда он испустил последнее дыхание, я вынул собственноручно у него из груди его сердце. Поистине... Оно должно быть весело фунта два, потому что, как говорят испытатели, кто имеет большое сердце, одарен большим мужеством, чем тот, у кого оно маленькое. Но раз это так, и рыцарь этот действительно умер, как же может быть, что он жалуется и вздыхает время от времени, как будто он живой?